Глава 12 Спокойствие. Главное спокойствие. Я пыталась успокоить сердце, которое вырывалось из груди. И чем я думала, когда садилась в машину этого человека? Где были мои мозги? Пристегнись. От звука его голоса потемнело в глазах. Да что же это такое? Что? И опять я, как амеба, рядом с ним только глазами хлопаю и не понимаю, что от меня хотят. И тут происходит то, после чего моя жизнь больше никогда не станет прежней. Мужчина наклоняется ко мне. Его запах моментально ударяет внутрь и заставляет мою кровь бурлить в венах. Он как всплеск адреналина, заставляет внутри все всколыхнуться. Подушечки пальцев начинают неметь, задерживая дыхание, потому что он наклоняется настолько низко, что его голова практически перекасается к моему животу. Стук сердца оглушает. Кажется, оно бьется настолько громко, что сейчас просто вырвется на свободу. Мужчина, схватив пальцами пояс безопасности, застегивает его на мне и возвращается на свое место. Машина трогается, и мы едем в полной тишине. Обстановка между нами напряжена настолько, что кажется еще немного, и я начну задыхаться. Воздух наэлектризован, и теперь мне по-настоящему становится душно. «Нельзя! Мне нельзя было садиться в его машину! Я очень странно себя чувствую рядом с ним, и мне это все не нравится! Ужасно не нравится!» «Не кажется, или машина начинает набирать скорость? Почему? Ведь мы ехали нормально! Тогда почему он вдруг начал ускоряться? Спешить навстречу? Тогда зачем было приказывать садиться мне в машину? А почему я его послушала? а а, -а Какой кошмар!» Резкий рывок, машина останавливается настолько неожиданно, что меня бросает вперед, и только благодаря ремню безопасности я не вылетаю из машины. А «Аккуратней нельзя» вырывается из меня быстрее, чем я вообще успеваю обдумать эти слова. Но ответом мне служит взгляд. Взгляд холодных глаз, который заставляет меня запахнуть рот за секунду. «Дерзкая», — произносит отец Тима, глядя мне в глаза, и меня взрывает. Да почему я вообще должна все это терпеть? Он ведь специально это сделал. Перед светофором набрал скорость, чтобы потом меня встряхнуло. Он ведь провоцирует. Ему мало того, что было в кабинете. Мало ведь? У вас ко мне претензии? Что-то новенькое есть? Вскидываю брови и смотрю на него глазами, налившимися кровью. Все, хватит, достал. Вот реально уже, как кость в горле. А ты, я смотрю, смелости с прошлого раза набралась. Его глаза скользят по моему лицу. Только вот в этот раз в его взгляде нет раздражительности, там скорее... «Интерес? А если набралась, то что? Не сдерживайтесь. Я ведь знаю, что у вас есть, что мне сказать». «А нет, я ошиблась. В его взгляде есть ненависть, и сейчас я ее очень хорошо вижу. Я готова к его словам, к новым оскорблениям, пускай выскажется». Он ведь только ради этого захотел меня подвести, чтобы высказать всё в лицо, чтобы в очередной раз унизить и обидеть. «Ты настолько тупая, что каждый раз нужно повторять всё снова?» Если раньше он не позволял себе настолько открытые оскорбления, то в этот раз всё было по-другому. А вы, если до сих пор не поняли, что ваши слова никак не помешают нашим с Тимом отношениям? Я прекрасно знаю, что выглядела со стороны, как маленький ребёнок, который пытался передразнить взрослого дядя но ничего не могла с собой поделать. Слова сами вырывались на свободу. А ещё, ещё хотелось его ударить. Ударить за то, что назвал меня дурой, за то, что смотрел на меня таким взглядом, за то, что вообще на меня смотрел. «Мне не нужно им мешать», — произносит так, как будто я сама должна это понимать. И при всем этом вы не упускаете ни одного шанса, чтобы ей высказаться в мой адрес, усмехаясь и выплескивая ему всё в лицо. Он бросит тебя сразу, как только получит то, что хочет. После этих слов он отрывает от меня взгляд и снова смотрит на дорогу, а я, сжав пальцами край футболки, пытаясь держаться. «Опять эти намёки!» — Сначала от моей матери, теперь от него. Неужели все они считают, что только это нужно от меня парню? Неужели только этим я могу заинтересовать? Смотрю на светофор. Ядовито красный слепит глаза. Цвет запрета. А у меня внутри все взрывается. Желтый. И меня как будто подрывает. — Да пошли вы все! Мои пальцы, нажав на кнопку фиксации ремня безопасности, его расстегивают. Вторая рука дергает ручку двери и облом. «Двери заблокированы, твою ж налево!» «Совсем больная!» — слышу дикий рык, а после его рука на моем плече. Меня вжимают в пассажирское сиденье с такой силой, что кажется, завтра на плече будет огромный синяк. Но это все пустяки по сравнению с тем, как кожа обжигает от его прикосновения. «Уберите свои руки!» — начинаю кричать и всячески пытаться освободиться от его руки, которая все так же вжимает меня в сиденье. «Рот закрыла!» — рявкает на меня этот идиот. Машина начинает сворачивать к обочине. «Мне больно!» — цепляюсь ногтями за его запястье и пытаюсь причинить боль. «Совсем безмозглая! Ты что творишь?» Машина останавливается, и теперь мужчина повернулся ко мне и прожигает ненавистным взглядом. «Из машины выйти хочу! Противно с вами здесь находиться!» Пиваясь ногтями в его руку настолько, насколько только могу, но ему кажется плевать. «Ты выйдешь отсюда тогда, когда я захочу». Его слова не успокаивают, а только сильнее меня начинают бесить. «Еще чего! Вы, наверное, меня с кем-то перепутали. Так вот, приказывать будете тем, кому не плевать на ваши слова». Мне кажется, что я слышу скрип его зубов. но ну, про скрип не уверена на все сто процентов, а вот то, что его глаза наливаются кровью, я вижу очень даже хорошо. Кажется, я перегнула палку. Ой-ой-ой! Закончила? Его голос настолько ужасающий, что я вжимаюсь в спинку кресла еще сильнее. А теперь захлопнулась. Еще одно слово, и ты пожалеешь о том, что мы вообще знакомы. Не вынуждай тебя наказывать. Тебе это не понравится. И почему-то я ему верю. Верю в то, что стоит мне сейчас раскрыть рот, и эту ночь я запомню надолго, навсегда, и далеко не как хорошее воспоминание. Не хватает ума просто кивнуть на его слова молча один раз, и он убирает руку. Всю оставшуюся дорогу мы едем в гробовой тишине. Я думаю только об одном, только бы скорее доехать. Мне просто необходимо выйти из машины и избавиться от общества этого монстра. Когда я вижу свой дом на горизонте, я чуть ли не подпрыгиваю от радости. Ещё немного, и я выйду из этой машины. Закроюсь в своём доме и смогу перевести дух. Наверное, стоит рассказать Тиму о поведении его отца. вы вот только поверит ли парень в то, что это правда? Ведь раньше его папаша себе такого не позволял. Он раньше лично мне кидал только пару слов. Все остальные гадости он говорил Тиму, так как будто меня не было рядом. Но то, что произошло несколько минут назад — перебор. Это уже слишком... Как только машина останавливается, мужчина снимает блокировку с двери. Я вижу боковым зрением, как он разворачивается ко мне и открывает рот, чтобы что-то сказать, но я не даю ему такой возможности. Распахнув дверцу машины, вылетаю из нее, как ошпаренная, и захлопываю их с таким оглушающим звуком, что, надеюсь у него там ужные перепонки полопались.